37. Корабль-носитель Еще в марте 59 -го года стапеля петербургского кораблестроительного треста начали освобождаться от ремонтируемых кораблей 3 дальневосточной эскадры. На самом крупном стапеле был заложен корабль совершенно нового типа — цельнометаллический паровой грузовой пароход. Чертежи корабля, явленные ему в очередном пророческом видении, Михаил передал управляющему трестом «Крабы» в январе этого года. «Корабль должен будет иметь двойное назначение. В первой ипостасе он будет грузовым кораблем, а во второй — носителем быстроходных катеров». Так объяснил назначение корабля Михаил. За прототип корабля была взята императорская яхта «Полярная звезда», выпущенная в истории Слащева в будущем в 1890 году. По крайней мере, за основу был взят ее корпус. На 25 июня 1862 года был назначен спуск корабля, которому присвоили наименование «Кострома» на воду. Поскольку это было самое крупное полностью стальное судно, сделанное в России, это событие почтили своим присутствием сам император, великий князья Константин Николаевич и Михаил Николаевич, все с супругами и в окружении своих свитских. Корабль был уже полностью достроен. Размером Кострома не уступал самым крупным парусным линкорам. Длина корабля составляла 106 метров, ширина по миделю — 14 метров, водоизмещение пустого — 3400 тонн, осадка в грузу — 5,6 метра. Конечно, до мирового уровня российскому судостроению было еще далеко, ведь в Англии уже был спущен на воду броненосец «Уорриор» возмещением почти 10 тысяч тонн. И тем не менее это был гигантский шаг вперед. То, что Россия спускала на воду не военный, а гражданский стальной корабль, должно было показать всему миру отсутствие агрессивных намерений со стороны России. В то время как другие великие державы вторглись в Мексику, а в САЖ полыхала гражданская война. Император произнес короткую речь. Императрица Мария Александровна собственноручно разбила бутылку шампанского о форштевень корабля. Рабочие выбили из-под корпуса Костромы подпорки. Огромная махина сначала медленно, а потом все быстрее заскользила по слипу и, наконец, врезалась в зеркальную гладь Финского залива, подняв гигантскую волну. Фотографы засверкали магниевыми вспышками своих громоздких фотоаппаратов, репортеры строчили карандашами в блокноты. Буксиры развернули корабль и подтащили его к причалу. Высокие гости проследовали на палубу по опущенному с трапу. На корабле их встретил управляющий кораблестроительным трестом Николай Карлович Крабе и провел экскурсию по кораблю, попутно давая пояснения. На судне все сверкало свежей краской, надраенной медью поручней и иллюминаторов. Корпус был выкрашен черным, надстройка – белым, а палуба – коричневым. Впрочем, все пояснения касались только гражданского назначения корабля. Две паровые машины мощностью по 1200 лошадиных сил каждая, вращающие два винта – И четыре угольных котла размещались в кормовой части корабля. Машины по расчетам должны будут дать кораблю скорость 14 узлов в полном грузу. Дальность экономического 8-узлового хода 1600 миль, а с грузом угля в трюмах до 6000 миль. Корпус разделялся герметичными переборками на восемь отсеков. В кормовом отсеке размещались механизмы руля и дийдвудные трубы. В следующем паровые машины в третьем – котлы и опреснительные установки, в четвертом – угольные ямы, в пятом – цистерны пресной воды, в шестом и седьмом – грузовые трюмы, в восьмом – носовом – якорные лебедки и две вспомогательные паровые машины, вращающие электрические генераторы. В каждом отсеке располагались аварийные насосы с электрическим приводом. Уголь из угольной ямы котлам подавался электрическим транспортерам. Двухпалубная надстройка длиной 26 метров располагалась на корме корабля. В передней части верхней палубы надстройки размещался ходовой мостик. Сквозь надстройку от топок вверх выходили две высоких дымовых трубы. В надстройке находились бытовые помещения, склады продовольствия, каюты и кубрики для 45 членов экипажа. Бак судна возвышался над миделем на 3 метра для повышения мореходности. В средней части корабля находились два обширных грузовых трюма, закрываемых сдвижными крышками. На баке и перед надстройкой возвышались на три десятка метров мощные грузовые стрелы, приводимые в движение правыми лебедками. Расчетная грузоподъемность судна составляла 1700 тонн. Закончился осмотр праздничным обетом в кают-компании «Костромы». После завершения торжественной церемонии император с братьями, отпустив жен и Свидских, направились в контору Треста. В кабинете Крабы разложил секретные чертежи и продолжил комментировать устройство корабля. Вся территория Адмиралтейского и Жорского завода, его контора и особенно кабинет управляющего были оцеплены офицерами Госоха и Дотая. "Ваше императорское величество", начал Крабы. Вторым и самым главным назначением Костромы будет транспортировка минных катеров к театру боевых действий на море. Для этого на специально укрепленных местах палубы с помощью собственных грузовых стрел по бортам могут быть установлены четыре седла, повторяющие обводы нижней части корпусов катеров. С помощью грузовых стрел, имеющих грузоподъемность 70 тонн, два катера весом по 125 тонн могут быть подняты с воды и установлены на седла. или спущен спущенный сёдел на воду. В грузовых трюмах могут быть складированы запасы угля для катеров, либо размещены цистерны с жидкого топлива, а также боевые мины и снаряды для артиллерийских орудий. Предусмотрено размещение на корабле двух скорострельных орудий калибром 5-6 дюймов, одно на возвышенном баке и одно на кормовой надстройке. Не маловато ли двух орудий для такого большого корабля? Задал вопрос Александр, обращаясь к Константину, который давал техническое задание на корабль. Новые казнозарядные морские пушки калибром 5 дюймов, длиной ствола 40 калибров с унитарными выстрелами на новом порохе и со снарядами, начиненными новой взрывчаткой, уже делаются на заводе «Путилова». Конструкция их аналогична трехдюймовкам. По расчетам пушки будут давать 6 выстрелов в минуту, а дальность их стрельбы составит не менее 80 кабельтов. «Этого достаточно, чтобы утопить любой современный корабль, кроме английского «уорьера». Но с ним сражаться Кострома не будет. Она вообще не должна входить в зону боевых действий, поскольку миноносцы будут иметь радиус действия до 250 миль». «Это верно», — дополнил слова брата Михаил. «Пушки на Костроме скорее пригодятся, когда он будет в роли военного транспорта возить грузы в зону военных действий. Охот у него достаточный, чтобы «уорьер» его не догнал». «Я продолжу, с вашего позволения?» – спросил Крабба. «Прошу вас», – ответил Александр. «Другой возможностью Констромы будет транспортировка двух самоходных десантных барж размером 42 на 6 метров и водоизмещением те же 120 тонн, что и минные катера. Только под их потребуется установка на судно других сёдел, поскольку баржи будут плоскодонными с осадкой всего 70 сантиметров. Про миноносцы я всё знаю». Перебил управляющего император. Расскажите подробнее о десантных баржах. Две баржи у нас почти готовы. Через месяц можно будет приступить к испытаниям. Форма корпуса в плане прямоугольная. На них установлены паровые машины в сто лошадиных сил, что даст им скорость в 9 узлов. Грузоподъёмность баржи 20 тонн. На носу предусмотрена откидная опараль. Баржа должна подходить к берегу, пока не утнётся носом в мель. Затем аппарель откидывается, и десантники по ней сходят на береговую отмель. Баржа может перевозить роту морской пехоты, либо шесть орудийных упряжек с расчётами, лошадьми и боекомплектом. После выгрузки десанта баржа сплывёт с отмели и пойдёт к кораблю-носителю за новым грузом. Погрузка пехоты на баржу при слабом волнении может производиться с трапа корабля, либо прямо на корабле, а затем баржу можно опускать на воду вместе с десантом. Превосходно! Восхитился Александр. «Что же вы, братья, мне об этом не рассказали?» «Эта идея возникла уже в процессе строительства Костромы», — ответил Константин. «Поскольку затраты на выпуск опытной баржи небольшие, решение я принял своей властью через морское министерство. В самом деле, когда миноносцы утопят турецкий флот, можно будет высадить десант прямо у Босфора, в тылу османов. Только нужно построить побольше таких кораблей, а лучше еще более крупных». Да, как у вас, Николай Карлович, дела с большим кораблем-носителем. Сборку его корпуса мы ведем. Уверен, через год носитель на четыре минных катера будет готов. Отлично, но не снижайте темп работ. Сразу закладывайте два следующих носителя типа «Кострома». Такие корабли нам нужны. В мирное время можно сдавать их в аренду купцам или гонять их с грузами на Аляску. А финансирование работ не беспокойтесь, деньги на них у вас будут. «Однако побыстрее проводите ходовые испытания. Как только закончите, перегоним Кострому на Негу. Там проведем совместное испытания носителя с миноносцами. Боюсь, по свире он не пройдет. Осадка у него великовата», — ответил брату Константин. «Потому испытывать придется на Ладоге». «Ничего страшного», — прокомментировал Михаил. «На Ладоге так на Ладоге. Датая разгонит с озера всех лишних зрителей и свидетелей». Через полтора месяца на Ладожском озере состоялись испытания Костромы с миноносцами. Для испытаний северного края Ладоги выгнали все рыбацкие, торговые и прогулочные посудины. Акваторию на значительном удалении от места испытаний оградили паровыми канлодками Балтфлота. Зрителями снова были император с братьями. В испытаниях участвовали «Ласточка-3» и «Ласточка-4», обе с новыми котлами и полным комплектом оборудования. Но на третьей «Ласточке» стояли масса габаритные ракеты торпедных аппаратов, а на четвертой – настоящие аппараты. Пушки на корме обоих миноносцев стояли настоящие. Морской вариант трехдюймовки с удлиненным стволом на тумбовой установке. Четвертая «Ласточка» уже имела нефтяное питание котлов и полностью соответствовала техническому заданию. На ней были установлены электрический генератор, насосы, прожектор, сигнальный фонарь якоби, известный в будущем Слащева под названием «Ратьер». Смонтировано электрическое освещение внутренних помещений. Кострома несколько раз поднимала оба миноносца на борт, проходила пару миль и снова спускала их на воду. Все прошло без замечаний. Главное было в слаженной работе операторов грузовых стрел. Затем обе «Ласточки» провели артиллерийские стрельбы — Стреляли практическими снарядами на 15-узловом ходу по списанной шхуне с дистанцией 20 кабельтов. Каждый миноносец сделал по 40 выстрелов. При волнении в один балл доля попаданий составила 23 из 80, а при двухбальном волнении — 7 из 80. Затем демонстрировали свои навыки торпедисты «Ласточки-4» под командованием капеля Александрова. По этой же шхуне она на 20 узловом ходу отстрелялась тремя практическими торпедами с восьми, семи и шести кабельтов. Сначала носовым, потом средним на циркуляции, а затем и кормовым аппаратом. Первая и третья торпеды попали в цель. Затем в средний аппарат зарядили боевую торпеду, снаряженную новейшей взрывчаткой, динамитом, и снова пальнули с пяти кабельтов. Мощный взрыв разнес шхуну в мелкие щепки. Император с братьями остались в высшей степени довольны. Теперь нужно было довести количество миноносцев на Черном и Балтийском морях до 20 штук, а на Дальнем Востоке — до десятка, с соответствующим количеством носителей, и накопить достаточный запас торпед. Миноносец типа «Ласточка», корабль-носитель типа «Кострома» и торпеду секретными указами императора приняли на вооружение российского флота.